Глава 30. После встречи с Сутгардом и его рожеголовыми подручными на Персии произошло столько всякого разного, что у меня не было времени подумать. Я просто действовал по обстоятельствам, руководствуясь интуицией и паранормальными способностями, благодаря которым мое путешествие по жизни становится более интересным, но очень уж усложняется. Для спокойного раздумья мне требовалось 15 минут, в течение которых не моя жизнь, Ни жизнь тех, кто зависел от меня, не подвергалась бы непосредственной угрозе. В этот вечер случилось много такого, с чем я раньше не сталкивался. Не открылись новые стороны сверхъестественного. Обдумать и правильно оценить увиденное я мог, сосредоточившись исключительно на этих событиях, не убегая от врагов и не участвуя в словесной дуэли с Чифом-садистом в комнатке без окон, которая напоминала скотобойню. Еще замедлив ход, наконец-то выровняв дыхание, я искал тихое местечко, где меня никто бы не побеспокоил. Прежде остановил бы выбор на церкви, но после общения с преподобным мараном такой вариант исключался. Правая часть нижней губы уголка рта раздулась. Проведя по ней языком, я обнаружил рану, которая при прикосновении щипала, и решил губу более не лизать. Кровотечение, похоже, остановилось само по себе. Учитывая силу удара тыльной стороны ладони Удгарда, я считал, что мне сильно повезло, поскольку все зубы остались на месте. Ослепляющий туман даже знакомый районы превращал в неизведанные места. Укутанные белым дома выглядели совсем не так, как всегда, словно я перенесся на планету, которая вращалась совсем не вокруг Солнца. Я оказался в торговом районе, который не узнавал, но явно не в том, что располагался у пирса, порта или центрального парка. Кованые железные столбы выглядели такими старыми, что, возможно, на них еще устанавливались газовые рожки которые потом сменились электрическими лампами. Стеклянные панели изливали грязно-желтый свет, ненавивавший романтического настроения. Скорее он вызывал мысли о промышленных предприятиях, которые насыщали туман дымом, а все тени морали сажей. На бетонном тротуаре хватало трещин и выбоин, не говоря уже о мусоре, который терпеть не могли туристы. В эту застывшую, без единого дуновения ветерка ночь большие комки смятой бумаги иногда напоминали трупики птиц, а маленькие кусочки дохлых насекомых. В столь поздний час магазины, конечно же, закрылись. Большинство витрин чернело темнотой, лишь некоторые освещала неоновая реклама, название фирм, предлагаемые услуги. Синие, зеленые, красные надписи. По какой-то причине неон не радовал глаз. Оттенки вызывали отторжение, от них просто мутило. Среди магазинчиков встречались и такие, что удивили меня. Никак не ожидал увидеть их в процветающем прибрежном городке. Ломбард, еще один, закрывшийся салон татуировок, судная касса, предлагающая занять денег до получки. Процент, правда, не афишировался. В витрине комиссионного магазина стояли восемь манекенов. В одежде с чужого плеча смотрели на улицу мертвыми глазами. На их лицах не читалась радость. И в других частях города машин было немного. В этом районе они отсутствовали напрочь. Не заметил я пешеходов. Что покупатели, что владельцы магазинов давно разошлись по домам. В квартирах над магазинами кое-где светились окна. Лиц я не замечал ни в темных окнах, ни в освещенных. Подойдя к автобусной остановке, сел на скамью. Услышав приближающийся шум двигателя или разглядев в тумане свет фар, всегда мог нырнуть в проулок между домами и подождать, пока проедет легковушка, грузовик или автобус. Я люблю романы о путешествиях по дорогам, о людях, которые уходят из привычной жизни, садятся в автобус или автомобиль и уезжают. Просто уезжают. Оставляют один мир позади и находят новый. В моем случае такой вариант никогда бы не сработал. Как бы далеко я ни уехал, сколь бы долго ни находился в дороге, этот мир обязательно нашел бы меня. В худший день моей жизни я вырубил одного мужчину и убил другого, Из тех, что спланировали массовое побоище в моем родном городе, Пико-Мундо. Прежде чем я добрался до второго киллера, они ранили 41 человека и убили 19. Загнали в торговый центр грузовик, начиненный взрывчаткой, чтобы поставить жирную точку в этом побоище. Я нашел грузовик и предотвратил его взрыв. Средства массовой информации назвали меня героем, но я с этим не согласен. Герой спас бы всех. Всех. Герой спас бы того единственного в мире человека, который был дорог ему, как никто другой, который полностью ему доверял. В тот день я был всего лишь поваром блюд быстрого приготовления. По прошествии полутора лет в Магик Бич я оставался все тем же поваром, и геройство во мне не прибавилось ни на йоту. Уайт Портер, начальник полиции в Пикамунду, стал мне не только другом, но в значительной степени заменил отца. Он научил меня быть мужчиной, тогда как мой настоящий отец и сам не показал себя таковым и мало чему мог научить сына. Неофициально я помогал Чифу Портеру в нескольких сложных расследованиях, и он знал о моих паранормальных способностях. Если бы я позвонил ему и рассказал, что здесь происходит, он бы поверил каждому моему слову. Его опыт общения со мной однозначно говорил о том, что какой бы невероятно ни казалась моя информация, на самом деле так оно и есть. Я сомневался, что все полицейские Магик Бич участвуют в заговоре. Большинство из них честно выполняли свою работу. Все они были обычными людьми, не лишенными недостатков, но не монстрами. Да и Хос Шекет наверняка ограничился минимумом сообщников, завербовав только тех людей, без которых не мог обойтись. Этим он снижал риск провала. Уайт Портер, однако, жил далеко на юго-востоке. В Магик Бич никого не знал. Не мог сказать мне, кому из копов можно доверять, кому нет. Конечно, он мог бы связаться с ФБР и передать сведения о том, что через порт Магик-Бич на территорию США этой ночью завезут атомные бомбы. Но федеральные агенты редко воспринимают серьезно слова полицейских из маленьких городков. А если бы Уайт сказал, что источник этой информации, его молодой друг с паранормальными способностями, над ним бы просто посмеялись. А кроме этого, менее двух часов оставалось до того момента, как бомбы попадут на берег и отправятся в разные концы Соединенных Штатов. Начинался третий акт драмы, и я чувствовал, что события будут только ускоряться. В какой-то момент мое внимание привлек едва слышный, но не умолкающий шорох, напоминающий тихий голос струйки воды, текущей по неровной поверхности. Я оглядел витрины за спиной. Не заметил источника такого звука. В магазине ношной одежды манекены не двигались. Подумав об этом, я задался вопросом, а с чего вдруг решил, что они могли перемещаться? Навесы над витринами истерлись, но не порвались. Да, они провисли, но вода с них не капала. Загадочный звук все больше напоминал эхо голосов, шепчущихся в какой-то пещере. Хотя туман не позволял разглядеть магазины на противоположной стороне улицы, я не сомневался, что источник звука находится ближе. Передо мной в сливной канаве свет заметался справа налево, слева направо. половиновский свет в январе. Словно от пламени свечи, поставленной в выдолбленную оранжевую тыкву, мерцающий в прорезанных в стенки глазах, носе, рте. Конечно, любопытство до добра не доводит, уж я-то прекрасно это знаю, но тем не менее я поднялся со скамьи и шагнул к бордюрному камню. В мостовой увидел большую прямоугольную металлическую решетку, через которую вода попадала в дренажный коллектор. Ее сработали в ту эру, когда в городах все старались делать красиво. Чугунные стержни сходились к чугунному кольцу диаметром в 4 дюйма, расположенному по центру прямоугольника. Внутри кольцо пересекала стилизованная молния. Шорох доносился из-под решетки. Хотя его источник находился в дренажном коллекторе, сам звук более не указывал на текущую воду. Теперь я уже не думал, что не похож он и на людской шепот, скорее на шарканье многочисленных ног. Изящество, отлитые в центральном круге молнии, произвело на меня впечатление. Но я подумал, что олицетворяет это молния неплохую погоду. Скорее, я видел перед собой логотип фирмы-изготовителя, встроенный в общую конструкцию решётки. Свет замигал через решётку, то есть шёл из дренажного коллектора, проложенного под мостовой. Даже мелькнула мысль, что решётка — перфорированная дверца печи. С высоты моего роста я не мог разглядеть, что же мерцает под землёй. Поэтому сошёл с бордюрного камня на мостовую, присел рядом с решёткой. Такой звук могли издавать кожаные подошвы, трущийся бетон. Скажем, взвод усталых солдат, с трудом волочивших ноги, тащившихся из одного сражения к другому, если бы магик-бич находился в зоне боевых действий, а солдаты передвигались под землей. Я еще ниже наклонился к решетке. Из нее дул легкий прохладный ветерок, а с ним тянуло каким-то запахом, с которым ранее мне сталкиваться не приходилось, не противным, но необычным и народным. И на удивление сухим, если учесть, откуда он поднимался. Я трижды глубоко вдохнул, пытаясь его идентифицировать. Потом как-то разом осознал, что от этого запаха волосы вот-вот встанут дыбом. Когда оранжевый свет появился в третий раз, я ожидал увидеть, как кто-то или что-то двигается по дренажному коллектору. Но каждое мигание отбрасывало тени на закругленные стены. Эти прыгающие фантомы сбивались толку, мешали разглядеть, откуда берется свет. Возможно, случайно, не отдавая себе в этом отчёты, я коснулся разбитой губы языком или прикусил её. И хотя ранее она не кровоточила, теперь капля крови упала на тыльную сторону моей правой руки, которая лежала на чугунной решётке рядом с кругом, сцепленным стилизованной молнией. Ещё одна капля упала в щель, исчезла в темноте коллектора. Моя рука, похоже, по своей воле полезла в щели решётки. Вновь внизу запульсировал свет быстрыми диастолами и систолами. И на стенках коллектора опять запрыгали тени, вроде бы увеличившиеся в размерах, более резкие, хотя я по-прежнему не мог разглядеть, откуда же идет свет. А вот когда он погас, уступив место тьме, я увидел, что пальцы правой руки тянутся вниз, сквозь решетку. И с тревогой отметил, что не могу вытащить руку. Что-то большее, чем любопытство двигало мною, я вдруг превратился в привлеченного ярким светом мотылька, бьющегося крылышками о лампу, которая может его спалить. И когда я уже подумывал о том, чтобы прижаться лбом к решетке и получше рассмотреть, что же там, внизу, когда вновь вспыхнет свет, до меня донесся скрип тормозов. Автомобиль, приближение которого я не заметил, остановился на улице, рядом со мной.